540. -ое. Могут ли вера и доверие заменить силу мышц и нервов? Конечно, сама жизнь подтверждает эту истину. Но какая вера и какое доверие? Не может человек утверждать, что его вера предельна. Любовь не имеет границ. Так же и вера. Никто не дерзнет сказать, что больше она не может проявиться. Многие будут негодовать, что их веры недостаточно, но когда-нибудь они поймут, насколько они могли усилить свою энергию. Школа доверия есть братство.